Глава двадцать девятая «Индиан Ривер» — город мечты. Жизнь здесь совсем не то, что дома. Здесь люди готовы пробовать новое. Том с детства просил Мэлори только об одном — «Дай мне испытать, новый прибор или новый прием?» А она твердила — «Нельзя, вдруг увидишь?» Хотя Том не маленький, сам прекрасно знает, что смотреть на них не надо. Другое дело, Генри, он свой в доску. Это ведь Генри посоветовал: "Давай, Том, пойдём. Ты найдёшь единомышленников. Ты рождён быть героем". Его слова запали в душу. Том никогда ещё не был так вдохновлён, особенно при матери. Никто ещё не говорил с ним так, как Генри, ни мама, ни Олимпия, ни люди в школе для слепых. Том всё больше убеждается: ему суждено было попасть на поезд и потом сюда. Это судьба, Олимпия ему рассказывала. Так бывает. Если бы переписчик не постучал к ним в дверь, если бы Том не попросил оставить бумаги на крыльце, они бы не узнали про Индиан Ривер. Мэллори не увидела бы родителей в списке, а он, Том, не встретил бы Генри. Страшно подумать. Не всегда остаться в лагере и никогда не встретить единомышленников. Они есть, правда есть. Мужчина из палатки, его зовут Алан, уже раздобыл зеркальное стекло, отнёс его в большой шатёр, человек на 10 не меньше, и там его изучают. Том в палатке по соседству, с ним Джейкоп и Калвин, те самые добровольцы, обсуждают теорию Тома. Они следующие на очереди. как любит повторять Генри, их тут хлебом не корми дай провести испытание. Том понимает, откуда берётся это желание. Бывают вещи поважнее собственной шкуры. Он тоже мечтает приобщиться к великому. Да, есть риск погибнуть, но есть и шанс на успех. Человечество смирилось со слепотой, не смирились только жители Индиан Ривер, и однажды они совершат прорыв. найдут способ смотреть на мир, вернут людям зрение. Неужели Мэллори не понимает, если бы она оказалась сейчас рядом с Томом, на расстоянии вытянутой руки от добровольцев, которые рассуждают о его теории, возможно, за несколько минут до гибели или до великого открытия, неужели она не разделила бы его восторга? Том знает ответ на свой вопрос, и ему противно даже думать об этом. Окажись здесь, Мэллори, Конец всему. Она впала бы в истерику, требовала бы, чтобы все зажмурились, выволокла бы тома из палатки, закрыв ему лицо рукой в чёрной перчатке. Может быть, ещё раз ударила бы. Твоя мама нас не одобрила бы, верно? говорит Генри. Опять читает мысли. Том ещё раз убеждается: Генри уже сейчас знает его лучше, чем мать. Да, соглашается Том. но ему неприятно говорить о матери. Он бы предпочел сейчас о ней не вспоминать». А Генри продолжает. «Она бы тут навела шороху. Всех до единого отчитала бы и назвала безумцами. Тебя в первую очередь». То мне хоть и кивает. «Лучше бы об этом не думать. Лучше бы слушать Джейкоба и Кальвина или даже поучаствовать в дискуссии. У них столько идей, они настоящие храбрецы». Если просто смотреть на отражение твари в зеркале, то рискуешь увидеть что-то боковым зрением, говорит Джейкоб. Дело даже не в этом, отвечает Калвин. Главное заставить тварь повести себя понятным нам образом. Наконец-то идея Тома обсуждается, как давно он об этом мечтал. Боже, я прямо слышу её. Гнёт свой генри Зывывает про небезопасности нового мира, создаёт бесконечные правила, готов поспорить, так оно и будет. Тяжёлая ручища ложится на плечо Тому. Ему неприятно. Вот подожди, увидишь тварь своими глазами, убедишься, что мать зря разводит панику. Джейк и Калвин обсуждают свойства зеркал и отражений. Строят предположения об образе мысли твари. Если таковой существует, слушал бы и слушал. Но и тут мешает мать. Она всегда у него на пути. Прежде всего она накинется на меня, ухмыляется Генри. Спросит, кто привел сюда моего мальчика? И когда я подниму руку... Она ее не увидит, перебивает Том. Да, точно, восклицает Генри и громко хохочет, заглушая разговор добровольцев. Том не разделяет его веселья. Но «Ну, в конце концов она найдёт виноватого, не унимается Генри и накинется. Вот только, ты верно заметил, ей будет трудно отыскать меня вслепую. Разве не забавно, Том? Она лучше всех знает, как надо жить и при этом совершенно беспомощна. Впрочем, сама виновата. Ей предлагают выход, а она предпочитает сидеть в темноте. Помолчи, помолчи, немного, мысленно упрашивает Том. Её воля ты сидел бы на привязи, как барашек. Знаешь, как выращивают баранов на мясо? Мама тебе вряд ли рассказывала. С тобой она обращается не лучше. В палатку входит Алан. Сообщить, что зеркало готово к испытанию, кажется, в парке. Джейк и Кальвин прекращают разговор. Том представляет, как они сходят с ума. «Ты рос как гусь в клетке, Том», — продолжает Генри. «Разве ж это жизнь? Надо подумать, что большее зло, опасность внешнего мира или мамина забота». Джейкоб и Кальвин выходят в сопровождении Аллана. Они вскользь улыбаются Тому, когда проходят мимо. «Подождите!» — окликает Том, но поздно, они уже на улице. «Вот и подумай», — продолжает Генри. «Спроси себя, Том». Кто настоящий монстр? Не я о том. В Индиан Ривер, например, меня приняли. Эти ребята всем рады. Твоя мама сказала бы: "Психи притягивают психов". Что ж, может она и права. Однако довольный безумец менее опасен, чем помешанная на осторожности женщина, пусть и в здравом уме. Бояться надо людей, а не тварей, Том. Слова Генри, как шум деревьев за окном. Пусть себя шумят. Том думает о другом, о великом. Том слышит своё имя. Его зовёт Афина Ханс. Её поддерживает одобрительный гул толпы. А ведь ещё неизвестно, чем закончится, думает Том. Он всю жизнь об этом мечтал, чтобы кто-то оценил его усилия, даже независимо от результата. Надо идти. Говорит Генри, а сам не снимает тяжёлые ручища с плеча Тома, что оторвался от маминой юбки. То ли ещё будет дружище. И Генри смеётся странным невесёлым смехом.